Убийцы тоже ошибаются. Бессонница – страшная вещь, рвущая мозг на кусочки, изматывающая нервную систему, сводящая с ума. Руслан Архипов не мог уснуть до трех часов ночи, хотя лег спать до полуночи. Сначала он думал о Регине. Она с годами расцвела. По-юношески приятная девочка превратилась в женщину, интригующую красотой и загадочностью. Характер, правда, так и остался не ахти, и с коммуникабельностью проблемы. За время, что они не виделись, Ростоцкая закрылась еще больше. Ни с кем не встречалась, не дружила. Он узнавал через общих знакомых ни с кем. Мрачные юбки удлинялись с каждым годом. В общении с Русланом она вела себя странно. То открывалась, сверкая карими глазами и выгибая левую бровь, то покрывалась курка льда и уходила в себя. В такие моменты Архипов порывался обнять и отогреть теплом большого солдатского тела эту хрупкую девушку. Потом Руслан проваливался в полудрему, но сразу просыпался от туханья снарядов, визга раненого товарища и адской боли в теле. Снились кошмары. Архипов давно ушел с войны, но война не ушла от Архипова. Навещала каждую ночь, не давая нормально заснуть. Утром проснулся раздрызганный, взлохмаченный, на мокрой подушке скомканой скомканной простыне, дергался во сне. Заныла левая рука, погладила ее, успокаивая боль, Долго приходил в себя, прежде чем встать. На кухне холостяцкой служебной квартиры поставил чайник, сел на обшарпанный подоконник. Надо бы покрасить, да и вообще привести дом в порядок. Носки, конечно, на полу у него не валялись, это нарушение дисциплины, но и чистоты не было. Пыльно. Руслан закурил в открытую форточку. Никотин неприятно отозвался в пустом желудке, но успокоил нервы. Вообще-то он давно бросил курить, но иногда срывался. Не бывает бывших курильщиков и бывших алкоголиков. Приходит время, мозг активирует уголочки памяти, где спрятано все приятное, и вредные привычки возвращаются. «Доброе утро! Как спалось?» написал сообщение человеку, о котором думал всю неделю. «Солнце уже высоко, так что добрый день. Хорошо спалось. А тебе?» Ответ пришел не сразу, но порадовал. Заставил затушить и выбросить сигарету. Ну и к чертям собачьим эту гадость. «Вечером увидимся?» Молчание затянулось. «Мы не слишком часто видимся?» «Завтра понедельник, сделаем перерыв». «А сегодня погода шепчет, пошли гулять». В городском парке возле старинного Даниловского монастыря листья всех цветов из палитры сумасшедшего художника покрывали землю и немногочисленные дорожки. Погода подобрела, дожди давно не поливали, Старград. Земля успела подсохнуть, гулять стало приятно. Руслан в приподнятом настроении много говорил, рассказывал анекдоты, периодически пиная сухую листву. Регина в черном пальто, перчатках, с цветным полотком на шее держала его под руку. Ветра не ощущалось, поэтому Архипову посчастливилось гулять с девушкой с распущенными волосами. Они заманчиво струились по хрупким девичьим плечам, хотелось прикоснуться, узнать, какие они на ощупь. Он отводил взгляд от соблазна и травил очередной анекдот. «Знаешь, Елену Шахтину можно вычеркнуть из списка подозреваемых», сказала Регина в образовавшуюся паузу. «Это еще почему?» «Ты ведь смеешься над моими способностями, поэтому просто поверь». «Ну хорошо, я тебе верю, но в дело подшить не могу». «Я к тому, что другие версии нужно дожимать, понимаешь?» «Ты на кого ставишь?» поинтересовался Руслан. «Больше всего подходит Игнат, и мотив есть, и возможность была» но что-то не стыкуется, не знаю, что именно. В запасе есть еще Николаенко. И тоже как-то мутно с ним. Пошли, поедим. Что? — опешила Ростоцкая от быстрой смены темы разговора. В кафе пойдем, перекусим, говорю, — сказал Архипов, похлопал себя по животу. Ближайшее кафе оказалось не самым простым в городе. Ценник высокий для скромного блестителя законности. Благо, аванс перечислили недавно, а то бы Архипову туго пришлось. Опа! «На ловце зверь сидит в кафе», – сказал Руслан и указал на исполняющего обязанности мэра Олега Михайловича Николаенко, сидящего за центральным столиком. Вокруг главы города суетились два официанта. Новый мэр ужинал в компании друга-рыбака, который подтвердил его алибой на день убийства. Хорошо бы за ним понаблюдать. Молодые люди заказали перекусить и немного вина. Свидание все-таки. Регина под предлогом помыть руки ударилась в уборную. Мимо Николаенко ей проскользнуть не удалось. Мэр-великан, завидев девушку, встал, схватил в охапку, тискал. Архипов сжал челюсти. Это что еще за вероломное нападение противника? Хотел было идти спасать, но чиновник выпустил ее из объятий. Они поговорили немного, а потом произошло странное. Регина прикоснулась к руке мэра, и они оба замерли с загадочными выражениями лица. Как будто застыли. Через секунду она отпустила его руку, и скульптурная композиция оттаяла. «Что это было?» — спросил Руслан, когда девушка вернулась за стол. «Николаенко, новый мэр, друг моего отца. Ты не знал?» «Нет, не знал. Но я не про это. Чего вы стояли, как два из тукана, почти не шевелясь? По команде смирно так не стоят». «А я пульс считала. Плохо выглядит дядя Олег». «Ты ж не медик», — спросил Архипов, прищурившись. «И что? Я пульс посчитать не могу, что ли?» «Можно и Николаенко вычеркнуть из списка подозреваемых». Это еще почему. Он близок к химии примерно так же, как Меркурий к Сатурну то есть вообще не бум-бум. Как узнала? Быстро скажи формулу спирта, быстро, не думая. Э-э-э, Откуда я знаю? Для этого есть эксперты. Вот и Николаенко не знает. А если бы ответил: Ты сама-то знаешь эту формулу. С2H5OH специально выучила для теста: Любой химик, говорят, знает ее, как знает отчи наш любой священник. «Она простая, эта формула». «Молодец. Хотя не факт, что это поможет. Мэр может разыграть роль, типа «не знаю я ничего» и глазами хлопать. А может, друг его, подпольный химик. Проверить надо». Принесли горячее. «Я хочу поднять этот бокал за самую красивую девушку в этом зале. К тому же, такую сообразительную. За тебя». Архипов потянулся к девушке чокнуться. Регина покраснела, как коммунистический флаг. «Нервно поправляет цветной платок на шее. Надо же, какая стеснительная!» «Мне одна мысль покоя не дается вчерашнего дня», начала Ростоцкая задумчиво. «Помнишь, мы говорили про Игната? Мол, откуда он знал про ролевые игры родителей?» «Так точно, помню». «А что, если убийца метил не в Шахтина?» «А в кого?» спросил Архипов, хлопая глазами. Регина покопалась в адресной книге телефона, набрала нужный контакт. «Добрый вечер. С вами говорит Регина Ростоцкая, следственный комитет. Антонина, подскажите, а кто в семье бывшего мэра любит взбитые сливки?» Внимательно выслушала, после паузы добавила. «Спасибо. Всего хорошего». Регина сделала большой глоток вина. «Я так и знала. Мэр вообще не любил сладкое. Сливки обожает. Таисия. Поглощает их литрами, упаковками». «Убийство по ошибке», — сказал Руслан задумчиво. «Это в корне меняет дело. Нужна новая рекогностировка. Нужно думать, кому мешала жена мэра. Думай, не думай, у нас практически ничего не изменилось. Все те же подозреваемые хотели бы убить Таисию. Елена? Да, Таисия разрушила ее семью. Игнат? Скорее всего. Мачехи редко бывают добрыми. Николаенко? Вполне возможно. Не забывай. Она ведь и в дела мужа лезла, могла перейти дорогу в каких-нибудь мутных делах. В каких еще мутных делах? Слушай, мне Олег Михайлович шепнул, что вокруг Таисии крутился некий скороход. И Антонина про него рассказывала. Начальник транспортной конторы. Знаю такого. Он вроде в контрах с мэром был. Вот. А Николаенко их видел в городе. И не однажды. Вы его не проверяли? Не успели. Но обязательно проверим. Не волнуйся. Завтра предстоит много работы, меняем версию. Ладно, это будет завтра. А сегодня я сижу в кафе с прекрасной девушкой. На этих мыслях Архипова Ростоцкая попросила проводить ее до дома. Устала. И вообще завтра на работу. Что он и сделал. А потом пошел в свое неуютное холостяцкое логово. Хотя нет, еще поцеловал на прощание. Но броситься в постель уже не решился. Хоть поцелую рвать. Будет, что вспомнить бессонной ночью. Тюремный изолятор в Старграде это настоящая катастрофа для приличной девушки. Сырость, затхлость этот ужасный запах. Пахло плесенью и гнилью, застаревшим потом и немытыми телами. Как будто сама тоска впала в депрессию, повесилась в камере на веревке, скрученная из обрывков в простыне и одежды, а потом протухла и завоняла. Таисия пыталась заглушить неприятный запах, раздавив между пальцами дольку апельсина с передачки матери. Хоть временно, но поможет». Ночь прошла беспокойная. Все мысли возвращались к разговору с кореглазой Региной Ростоцкой. «Значит, отраву убийца подсыпал во взбитые сливки», — сказала она вслух, глядя в обшарпанный потолок. Че ты там бормочешь?» — тут же последовал вопрос соседней койки. «Скучающим сидельцам всегда интересно послушать чужие истории». «Воняет, — говорю, здесь. И кожу сушит. Крема ни у кого нет?» — спросила Таисия для отвода глаз. С потолка капнула на лоб. Вытерла лицо рукавом, и отодвинулась. Как же она ненавидит это место. Взбитые сливки. Таисия подсела на них недавно. Раньше не могла себе позволить такую роскошь. В детстве, когда они заходили в кондитерский магазин, она только разглядывала их витрине. Мать же кривилась. Баловство, сметана полезнее. Когда девушка раскусила дивный вкус сладкого безумия, остановиться уже не могла. Напускала белую воздушную пенку на все. На печенье, пирожные, фрукты, ягоды. Однажды пришла в голову крамольная мысль нанести толстый слой сливок на колбасу. Она сразу помчалась в аптеку. Уж не забеременела ли часом? К большому ее сожалению, нет, не понесла ребеночка, которого так ждала. Просто блажь. Об этой блаже знали все без исключения. И кто-то очень хотел, чтобы с очередной порцией взбитых сливок в нее попали мерзкие вещества способные остановить ее молодое здоровое сердце. Кто бы это мог быть? Таисия всю ночь перебирала варианты. Оказалось, подходящих кандидатур много. Она обижала людей пачками, вагонами и маленькими тележками. Иногда нарочно, из спортивного интереса, иногда по ходу, не замечая и особо не задумываясь. За ночь вспомнились такие странные персонажи, о которых она и думать забыла. Оказалось, не забыла. Дьявольское подсознание — За ночь вытащила из-за пазухи и выложила на тарелочки следующих обиженных ею в разное время людей. Во-первых, мастера маникюра Юлечку, глубоко срезавшую кутикулу и получившую за это по крысиной морде и жалобу директору салона красоты. Вспомнился адов огонь, сверкнувший в глазах Юлечки. Во-вторых, толстого официанта Гошу из ресторана, где она когда-то работала, а потом после удачного замужества пришла пообедать. Гоша подал грязные столовые приборы, а потом, пыхтя и потея, ползал по полу, собирая посуду и рассыпанную еду под презрительными взглядами Таисии. В-третьих, бармена Костика с кривыми руками, пролившего коктейльное ее любимое платье и получившего в тупую физиономию остатками коктейля. Идеальная челка ловеласа Костика поникла, с нею капала кровавая Мэри. Ой, да сколько их было, и ночи не хватит вспомнить. На этих жалких неудачников она, конечно, не думала. Кишка-танка замахнуться на убийство. А вот Игнат Шахтин и Андрей Скороход вызывали опасения. Внезапно Таисия почувствовала озноб, ее трясло мелкой дрожью. Холод, страх и безумное одиночество накрыли с головой. Она вскочила и забарабанила в железную дверь камеры. «Я не убийца! Я жертва!» – кричала она, отбивая кулаки от дверь. Следователь ее выслушал так быстро, как только смог. «Не буду от вас скрывать, такую версию мы можем проверить. «А что, это даже интересно. Убийца ошибся. Он хотел убрать не мэра, а вас, Таисия», сказал Архипов лукаво и добавил. «Однако отпустить вас мы пока не можем». «Почему?» «Пусть отравитель думает, что следствие на ложном пути. К тому же здесь вам будет безопаснее. Согласны?» Таисия молча кивнула. «Убийца способен напасть повторно. Об этом она не подумала».